Неписаный закон русских администраторов продолжает диктовать им совершенно своеобразные полномочия. Например, урядник местечка Хлопеничи, ку кто с двумя стражниками избивают лавочника Бликмана за то, что тот посмел открыть лавку раньше положенного времени. В Кишинёве десяцкий избил еврея, вымогая у него деньги. В Туркестане производитель работ Трисвяцкий убеждал нагайками киргизов подписывать акты об излишних земельных угодьях. Наконец, последние газетные сообщения доносят о диком поступке земского начальника Бронницкого уезда Московской губернии господина Юрьева. Варвавшись на заседание суда сберегательного товарищества, он грубо стал отдавать приказания. Когда же председатель правления товарищества, земский врач Прозаровский, не пожелал подчиниться его крику, Юрий в сплошной бранью набросился на него и стал бить хлыстом. Прозаровский выбежал на улицу. Тогда земский начальник вернулся и стал избивать хлыстом местного участкового земского агронома госпожу Платонову. "Я женщина", крикнула избиваемая Но этот возглас остался пустым звуком для Юрьева, и он продолжал наносить ей удары по голове, ругая и крича: "Крамольники, забастовщики". Такие поступки наших администраторов далеко не всегда выплывают наружу. Им уделяют место на столбцах печати обычно лишь в тех случаях, когда на действия насильников принесена жалоба в высшие власти и назначается судебное разбирательство. По кратким сообщениям, имеющимся у нас под рукой, можно только догадываться о количестве административных расправ в переживаемое нами время. В корреспонденции из Маршанска одной из правых газет сообщалось, например, о возмутительном случае в Маршанском волостном правлении 7 августа 1912 года туда пришла крестьянка села Старое Устье Варвара Егорова, навестить арестантку Марью Паршину. Погоревав с соседкой, Варвара легла отдохнуть и уснула. В это время сторож правления Илья Позняков вытащил у нее из-за пазухи деньги. Когда Варвара проснулась и закричала «Караул, меня обокрали!», ее этот сторож избил и вытолкнул из правления, а местный волосной старшина приказал Познякову Вместе с другим сторожем Ермаковым обыскать арестованную Марию Паршину, которую они для этого раздела до нога всячески безобразничили и издевались над беззащитной. Всё это считается в порядке вещей. И русские обыватели привыкли не обращать внимания на подобные бытовые явления.